Глава 52. Владимир с мальчиком подошли к его маме и к Сергею. Сергей сразу достал деньги и отдал мужчине. Владимир взял их и посоветовал рассказать сыну, что не всё можно подбирать, особенно если оно лежит у всех на виду. "А теперь с сыном всё будет в порядке?" с надеждой в голосе спросила женщина. "Если он опять что-то не найдёт на свою голову", ответил Владимир очень серьёзно. Затем добавил, что рад был познакомиться, намекая на Сергея. Зоя не стала ничего доказывать или объяснять мужу. Выбрала она его, поэтому что тут рассказывать. Лето перевалило за половину, но всё равно ночи были очень короткие. Они стояли с Владимиром напротив окна. Луна была практически полной, завтра будет полнолуние. Он обнял её за плечи и прижал нежно к себе, вдыхая запах её тела. Как же долго он искал ее, свою судьбу, как он хотел, чтобы было такое взаимопонимание с той женщиной, чтобы можно было просто молчать об одном и том же. Об этом же думала и Зоя. Она прожила в браке почти тридцать лет, вышла замуж, едва девятнадцать исполнилось. Была по молодости любовь первая, выпивал муж сразу, маминым сыном был, надеялась, что сможет что-то поменять, что будет все хорошо со временем. За всё время ни разу не получилось пообщаться о чём-то, кроме хозяйства, работы, зарплаты, а сейчас ей было просто хорошо. Она привыкала к нему эти 3 месяца, боялась, что в таком возрасте это невозможно, но оказывается, нет ничего невозможного. Утром они начали готовиться к завтрашней церемонии. Нужны были специальные белые балахоны, как для жениха и невесты, но в знакомый магазин магических товаров в Москве Зоя идти не хотела, хотя хозяйки давно уже не существовало. Поэтому они отправились в Вену, в тот магазин, который знал Владимир. Вышла пожилая женщина, очень приветливая, впрочем, как и почти все австрийцы. Она помогла всё подобрать, тут же подогнала по длине для Зои Здесь не проходил вариант, чтобы мантю невесты не видел жених. Они были одинаковые, отличие было только в размере. Были закуплены и другие необходимые вещи. Владимир с виду казался спокойным, но видно было, что он нервничает. Теперь Зоя его успокаивала. Она нашла у него чай с нужными добавками, и они сидели у него под навесом во дворе и наслаждались тишиной. Владимир, доверься моей чувствительности. «Я знаю, что все будет хорошо», — сказала она и положила свою маленькую ладонь на его руку. Он улыбнулся в ответ. Ночевали они снова в Москве, чтобы не было никаких неожиданностей, как выразился Владимир. В храме их уже ожидали. Были Аделаида Марковна, были еще двое с их ордена. Но они в круг не заходили, только могли наблюдать со стороны. Обряд этот проводился очень редко, примерно раз в 20-25 лет, не чаще, Поэтому было много зевак. Служители культа были в чёрных мантиях, несмотря на жару, а молодожёны в белых. Остальные были или в простых одеждах, или в мантиях разного цвета. Служители стали в круг, в центр вошли Зоя и Владимир. Один из служителей, наверное, старший, спросил: "Вы готовы? Вы защиты все сняли с себя, чтобы лучи энергии могли свободно войти в ваши тела?" Зоя и Владимир кивнули. Они только что всё сняли и были практически беззащитными. И только жрицы начали церемонию, как откуда-то опустился столб света и полностью закрыл эту пару от окружающих сплошным потоком. Ничьё колдовство, никакие бесовские усилия не могли проникнуть внутрь этого потока. Все, кто присутствовали на обряде, заметили, как тёмный комок, взявшийся вроде бы ниоткуда, ударился в эту стену и рассыпался на мелкие осколки. А на стене даже не было и намека, что ее пытались пробить. Церемония продлилась максимум полчаса. После ее окончания поток света стал потихоньку ослабевать и через пару минут совсем исчез. В это время и Зоя, и Владимир снова восстановили свои защиты. «А теперь можете поздравить молодых», — сказал тот же жрец, что и спрашивал о защите — И они все цепочкой ушли вглубь храма. Присутствовавшие здесь члены ордена начали их поздравлять. "Ну что, теперь куда ты хочешь переместиться?" спросил счастливый Владимир. "Сначала к себе, сообщить дому, а потом на море. Туда, где никого нет, только море, пальмы и песок. Я хочу после всего этого побыть одна". Неужели бы она не рассказала дому о потоке света, о том, как всё прошло, после всего, что он для неё и для них сделал? Думаю, дом оценил это отношение. Ура, у вас всё получилось. Ваш ребёнок будет под особым покровительством сил. Вы молодцы. А теперь отдыхайте. Дом громко радовался. Зоя с Владимиром пересмотрели места, куда лучше было отправиться, и открыли портал. Жаль, что на ночь нужно было возвращаться в Москву, но одну ночь они провели у Владимира. Как раз дочь сообщила, что они втроём хотят приехать в гости. Зять хотел посмотреть, где живёт Владимир. Дом ему понравился. Ведь для двоих больше и не нужно, но если появится Киндер, нужно будет что-то больше. И вообще, он был в душе рад, что его тёща вышла замуж за его соотечественника, на старости не будет сидеть у него на шее. Зоя попросила перевести ему, что у неё в Москве строится трёхкомнатная квартира, и они будут жить на две страны. Отто показал палец вверх, и сказал, что всё очень гуд. Он и так неплохо относился к тёще и к своей молодой жене, которая была, в принципе, беспреданницей, пригласил полностью за свой счёт её в гости на Новый год. Правда, она по непонятной причине не смогла открыть визу, но это дело прошлое. Поэтому с этой стороны у них всё наладилось. Только зять ещё удивлялся, где эта Зоя так загорела. Всё было замечательно. только в понедельник Зоя должна была выйти на работу. Конечно, Владимир посоветовал ей бросить работу. У него есть достаточно средств, чтобы её содержать, но такая праздная жизнь не по ней. Да и всегда нужно думать наперёд. Кто его знает, как повернётся жизнь, и пенсия ей может очень пригодиться. В понедельник её уже ждал на работе шеф. Он поделился тем, что адвокатская контора уже даёт первые результаты. что для двух недель очень даже хорошо. Скоро суд по поводу его знакомого Андрея, и от его результатов будет многое зависеть. Правда, пока все в отпусках, работы мало, это продлится еще 2-3 недели. Если заработает адвокатская контора, я вам сделаю надбавку к окладу, если вы не против, чтобы вы вели и ту фирму, предложил Николай Львович. «Не могу ничего обещать, от денег не откажусь, но не знаю, какой будет объем работы». ответила Зоя. В принципе, вы правы, согласился Николай Львович. Просто хотел, чтобы вы и там присутствовали, чтобы фирма процветала. А, вы в этом смысле? Ну, конечно, я всё буду для этого делать, пообещала Зоя.